Стивен Кинг, Дьюма Ки Посвящается Барбаре н и Джимми Воспоминания – это внутренний слух Джордж Сантояна Сантояна Джордж, 1863-1952, классик американской философии, литератор. «Жизнь не только любовь и услада, я бросаюсь на поиски клада. Ты в игре, если ставишь монету на кон. Знаешь сам, так пошло от начала времен, все мы мечемся в поисках клада». Перевод Ольги Крамоновой Шарк Паппи Музыкальный дуэт в составе Ричарда Тозера и Уильяма Денбро известных постоянному читателю по роману Стивена Кинга «Оно». Как рисовать картину один? Начните с чистой поверхности. Не обязательно с бумаги или холста, но я чувствую, что поверхность должна быть белой. Мы называем ее белой, потому что нам нужно какое-то определение, но настоящее имя этой поверхности – ничто. Черное – это отсутствие света, белое – это отсутствие памяти, цвет забытия. Как мы запоминаем, чтобы не забывать? Этот вопрос после приезда над дью я задаю себе постоянно, особенно часто в предрассветные часы, вглядываясь в отсутствующий свет, вспоминая отсутствующих друзей. Иногда в эти часы я думаю о горизонте. С горизонтом вы должны определиться. Для этого нужно оставить след на белом. Возможно, вы скажете, что это простое действие, Но каждое действие, которое изменяет мир, героическое. Или я просто убедил себя в этом? Представьте себе маленькую девочку, почти младенца. Она выпала из воска лет девяносто тому назад, ударилась головой о камень и все забыла. Не только свое имя, все. А потом вдруг пришел день, когда она вспомнила ровно столько, чтобы взять в руку карандаш, и прочертить первую неуверенную линию на белом. Линию горизонта. Именно так. Но при этом и щель, через которую может исторгаться чернота. Представьте себе, как маленькая ручка поднимает карандаш, замирает, а потом оставляет след на белом. Представьте себе смелость этого первого усилия возвратить мир, Рисуя его, я всегда буду любить эту маленькую девочку, несмотря на то, что обошлась она мне очень дорого. Я должен. У меня нет выбора. Как вам известно, картины – это магия».